Глава 14. Венин день рождения в лесу. Сегодня особенный день мой день рождения. Утро началось с приятного сюрприза. Мама отвезла меня в гости к моей бабушке, бабушка предложила отправиться в лес. Я был в восторге, ведь лес всегда полон загадок и приключений, а провести мой праздник там Это было как настоящее волшебство. Когда мы приехали в лес, воздух был наполнен запахами сосен и свежей листвы. Я сразу же почувствовал себя героем какой-то захватывающей истории. Бабушка отпустила меня побегать, и я с радостью пустился исследовать окрестности. Не прошло и пяти минут, как я заметил, Странных маленьких существ с пушистыми хвостами. Это были белки. Я никогда раньше не видел их так близко. Они казались такими забавными и необычными, что я на мгновение замер, наблюдая за их играми. Потом, не сдержав волнения, я решил подойти поближе и поиграть. Но как только я сделал шаг вперед, Белки, вздрагивая, мгновенно скрылись среди деревьев. Я был немного расстроен их бегством, но вскоре мое внимание привлекли другие обитатели леса. В этот день я встретил много разных собак, которые приехали гулять со своими хозяевами. Среди них были большие и маленькие, дружелюбные и застенчивые, но все они, как и я, Были полны желания играть и знакомиться. Мы мчались по лесным тропинкам, играли в догонялки и прятки. С каждой новой встречей мой день рождения становился все ярче и веселее. Когда наступил вечер и было время возвращаться домой, бабушка устроила мне настоящий праздник прямо на лесной поляне. Она достала из корзины мои любимые лакомства и угостила меня ими. Я чувствовал себя самым счастливым собакой на свете, сидя рядом с бабушкой и лакомясь вкусняшками на фоне закатного неба. Этот день рождения я запомню навсегда. Он был наполнен приключениями, новыми друзьями, и радостью от простых вещей, как встреча с белками или игра с собратьями в лесу. Бабушка сделала этот день по-настоящему особенным, и я благодарен ей за эти незабываемые моменты. В конце дня, уставший, но безгранично счастливый, я задремал в машине на пути домой, мечтая о новых приключениях, которые ждут меня впереди. По приезде домой я чувствовал себя настоящим праздничным героем, утомленным, но чрезвычайно довольным. Бабушка помогла мне спуститься с машины и внимательно протерла мою шерсть полотенцем, чтобы я не замерз после вечернего прохладного воздуха леса. Я ощущал заботу и тепло, которые окружали меня со всех сторон. Дома меня ждал еще один сюрприз. Бабушка устроила маленькую вечеринку. Она развесила цветные гирлянды и даже подготовила маленький праздничный торт, правда, несъедобный для меня, но зато настоящий, со свечами. Мы с бабушкой сидели в уютной гостиной, и она позволила мне загадать желание, прежде чем помогла мне задуть свечи. Я не знал, как это делается, но интуитивно понимал, что это важный ритуал. Моим желанием было, конечно же, чтобы каждый день был наполнен таким же весельем и приключениями, как сегодня. Затем бабушка подарила мне новую игрушку — мягкого плюшевого зайца. Я сразу принялся за игру с новым другом, ощущая, как Счастье переполняет меня. В этот момент я понял, что лучший подарок на день рождения... В этот момент я понял, что лучший подарок на день рождения это время, проведенное с любимыми людьми и новое впечатление. Наконец, устав от всех эмоций и впечатлений, я устроился поудобнее на своем любимом коврике. Бабушка села рядом, и мы вместе наслаждались теплом сегодняшнего дня. Я чувствовал, как глаза начинают закрываться от усталости, но это была приятная усталость. Бабушка ласково погладила меня по голове, и я заснул, унесенный в страну снов, полную новых приключений и радостных моментов. Этот день рождения стал для меня настоящим открытием. Я понял, насколько важны простые радости жизни, прогулки на свежем воздухе, встречи с новыми друзьями и, конечно, безграничная любовь и забота бабушки. Я засыпал с чувством полного счастья и благодарности за каждый прожитый день и за тех, кто делает эти дни такими незабываемыми.